Италия, Рим, июль 2029. Совещание закончилось примерно в 7 пополудни. Улететь из Рима они должны были в 11 утра, и поскольку никаких дел, кроме встречи с хакерами, в столице Италии они не запланировали, то отправились ужинать в небольшой ресторанчик в шаге от пьяцы Дель Поппола. Посидели, наслаждаясь веселым разговором, и чудным белым вином. Затем Бобби сказал, что хочет выспаться и отправился в отель, а Эрна и Бен Меги рассказала, что давно не было времени, и страшно по нему соскочилась. Орк ответил, что никогда не гулял по вечному городу просто так для души, а только бегал, торопясь увидеть как можно больше за выделенное ему свободное время. Эрна сказала, что любой город открывается только тому, кто гуляет по нему просто так, для души. А еще лучше ночью, которая скоро наступит, и они отправились к испанской лестнице, чтобы посидеть на ступеньках. Просто для души. Посмотреть на темные дома, на которые падал свет неярких фонарей, и насладиться медленно наступающей тишиной. Город то и дело зевал, закрывал бесчисленные глаза, выключая свет в окнах, потягивался последними автомобилями и становился безлюдным, избавляясь от прохожих и туристов. И стихотворение, которое неожиданно прочитала Эрна, гармонично вплело наступившую ночь в их настроение. «И сорок дней был Рим безлюден, лишь зверь бродил средь улиц, чуден был вечный град, ни огнец сгладать ни варвар стены разобрать его чертогов не успели. Он был велик».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 Неимоверные громады дворцов и ярусы колонн, сжимая и тесня друг друга, загромождали небосклон и горизонт земного круга. Максимилиан Волошин. Преосуществление. «Красиво!» — тихо сказал орк. «Рим любят все!» — эхом отозвалась Мегера. «Ведь другой вечности для нас нет. А как же пирамиды?» Неожиданно спросил Бен и понял, что удивил девушку. Несколько секунд Эрна изумленно смотрела на него, после чего ответила. «Пирамиды — это образ вечности. Ее демонстрация — печать. А Рим отдан людям, чтобы однажды мы увидели историю всего в одной каменной капле». «Однажды — это когда?» «Однажды — это скоро». «Нет», — качнул главой орк, — «итоги будут подведены много позже». Почему ты так уверен? Потому что именно этого мы с тобой добиваемся. Перевернуть чертов мир, чтобы он вновь начал двигаться. Мы и так движемся. Из того, что ты мне рассказала, следует, что мы останавливаемся. Ты прав. Она улыбнулась. Ты во всем прав. Мы не позволим человечеству остановиться, и вечный город продолжит впитывать в себя историю. Благодаря нам итоги будут подведены позже. Мегера повернулся к Бену. «А я не позволю остановиться тебе». «Я думал, мы обо всем договорились», — очень тихо ответил орк. «Мы идем в поход, ты и я». «Вместе до конца?» — Эрна смотрела на него, не отрываясь. «Вместе до конца», — подтвердил Бен. «Ты обещаешь?» — я дал слово. «Тогда пойдем к фонтану». «До него далеко», — зачем-то сказал Бен. А Эрна рассмеялась. «Разве мы торопимся?» И он понял, что сглупил. И еще понял, что нет смысла сопротивляться неизбежному и тем смешить вечный город. Нет смысла говорить слова, которые могут ранить и которые обязательно поменяют смысл. Он понял. Они пошли к фонтану и сидели около него, болтали с веселыми туристами, решившими увидеть Рим ночью, и пили белое вино прямо из горлышка. Одну бутылку Эрна прихватила из ресторанчика, в котором они ужинали, вторую притащили туристы. Они пили, смеялись, рассказывали истории, и легчайшие белые добавляло колдовства в причудливое смешение города, ночи, слов старого поэта, смеха новых знакомых и томительного предвкушения. Они вернулись в отель, кажется, в четыре. Лично убедившись, что ночь расползлась по щелям вечного города, подобно выводку пугливых черных кошек, Бобби сладко спал в номере, который они делили с Орсеном, но идти к нему Бен не собирался. По скрипучей лестнице на второй этаж, в комнату с окном на тихую улочку, на кровать, в жаркие объятия женщины, о которой Орк точно знал только одно — что она лжет.